Вредный совет первый. Вспомни, что без мужчины ты неполноценно, а одной быть стыдно. Почему такая красивая и одна? Согласись, если бы существовала премия за самый дурацкий вопрос незамужним девушкам, она определенно досталась бы этому. Мол, такая умная, красивая, женственная и одна. Как так? Непорядок. как будто это взаимоисключающие вещи. Ну, правда, какая взаимосвязь между тем, что ты одна, и тем, какая красивая? Всё дело в закоснелом стереотипе. Если ты в отношениях, с тобой всё в порядке. А вот если одна, с тобой непременно что-то не так. Намёк, что стоит задуматься. Ну, не может быть, чтобы у такой красотки никого не было. Наверняка скверный характер. сама постановка вопроса заставляет оправдываться. Действительно, начинаешь думать, «Блин, а почему я одна-то? Господи, что со мной не так? Наверное, я недостаточно прокачана как женщина? Все вокруг в отношениях, а я одна». Если эти мысли тебе знакомы, отлично. Потому как этот неприятный вопрос — отличный тест на самооценку. Начинаем оправдываться и искать изъяны в себе с самооценкой беда. Если вопрос показался абсурдным, всё замечательно. Запомни, пожалуйста. Для того, чтобы чувствовать себя абсолютно счастливой, полноценной, наполненной, тебе нужен всего один единственный человек в этом мире. Это ты сама. Я ощутила это на сто процентов до встречи со своим будущим мужем. До этой встречи мне нужно было встретиться только С собой. и именно это меня осчастливило, наполнило и подарило внутреннее спокойствие. А именно спокойствие в сердце — показатель того, что желаемое уже совсем близко. Или вот еще из любимых стереотипов. Рядом с женственной женщиной всегда будет мужественный мужчина, а у тебя никого. Намек, что твоя женственность автоматически под вопросом, коли самца рядом нет. Тоже абсурд. несмотря на то, что утверждение звучит вполне себе убедительно. Зерно истины есть, но вытекающие выводы в корне неверны. Если рядом с тобой пока никого нет, это не означает ровным счетом ничего. Это также не означает, что все твои развитые женские качества тебе приснились, а в действительности ты не такая. Единственное, что это может означать, так это то, что Вселенная пока не подготовила достойного мужчину для тебя о б н о в л ё н н о й Для того, чтобы просто быть в отношениях с каким попало мужчиной, специально ничего не нужно делать. Наоборот, порой нужно потрудиться, дабы случайно не угодить в омут с головой непонятно с кем. А вот для того, чтобы быть в счастливых отношениях с самым достойным и лучшим для тебя избранником, которого ты сама себе изберёшь, нужно приложить определённые усилия. Чувствуешь разницу? Девушкам, любящим грустить по поводу отсутствия в их жизни мужчины, я всегда говорю, «То драгоценное время, пока ты одна, есть не что иное, как самое настоящее благо». Почему? Да потому что можно кардинально изменить себя и свою жизнь к лучшему. В этот период многие сетуют на судьбу и уходят в депрессию, совершенно не понимая, что ощущение счастья — это осознанный выбор. «Я тебе докажу, что быть одной — Это невероятно круто. Итак, пока ты не замужем. Первое. Ты предоставлена себе любимой 24 на 7. У тебя просто вагон времени на себя родную. Никаких обязанностей. Куда захотела, туда пошла, съездила, слетала. Пока твои одноклассницы второй час укладывают детей на ночь, ты можешь пойти куда твоей душе угодно. И тебе не нужно никого об этом ставить в известность. Ты предоставлена сама себе целиком и полностью. Как никогда, пожалуй. Ты ответственна за себя одну. И на этом всё. Второе. Ты можешь сколько угодно заниматься саморазвитием, реализовывать и с к а т ь себя в разных видах деятельности, творчества без ограничений и просто кайфовать от бытия и искромётного романа с собой. Третье. Именно сейчас лучшее время, чтобы... проработать детские травмы, обиды, установки и самой заложить себе новое мышление, все необходимые стандарты и ценности, осознать, какого мужчину хочешь видеть рядом с собой и обрести навык построения счастливых отношений. Поверь, если бы даже один этот пункт выполнило большинство людей перед вступлением в брак, количество разводов бы сократилось. Четвертое. Ты можешь принимать ухаживание... разных мужчин. Бегать по свиданиям, купаться во внимании мужчин, свободно говорить о своих желаниях и стандартах и легко очаровывать. Просто тем, какая ты есть. Представляешь? Просто принимая ухаживание, ты расцветаешь, как сладкий ароматный цветок. Абсолютно каждый период жизни женщин уникален и прекрасен по-своему. Сейчас я обожаю укладывать малыша, быть рядом с мужем, исполнять свои роли жены и мамы. Но я ничуть не меньше кайфовала и от периода девушки на выданье. Это кардинально разные вкусы, ощущения и состояния. Это как level up для тебя. в о л я И новая площадка для роста. Моя хорошая, ты сейчас находишься перед ответственным поворотом своей судьбы. И именно от твоих действий зависит твое будущее. Ты, безусловно, в силах сама сотворить свою реальность. Да, возможно, просто не пришло твое время, и твой будущий самый прекрасный во всех смыслах мужчина уже спешит к тебе на всех порах. Но если он конкретно так запаздывает без объяснений, может быть, ты упустила кое-что важное? Как думаешь, что в женщине самое привлекательное, без чего все остальное не будет иметь особого смысла? Ты замечала, как самых обычных женщин, без выдающихся внешних данных, мужья всю жизнь на руках носят, и толпа поклонников под окном караулит. Я всегда удивлялась, в чём их секрет. Примерно за два года до встречи с будущим мужем где-то внутри я чётко осознала. Самая привлекательная женщина в глазах мужчин — это та, которая обладает женской наполненностью, ресурсностью, расслабленностью и особым женским состоянием. После этого инсайта внутри будто что-то распаковалось, и я вспомнила, что обладаю всем этим уже сейчас». как и ты. И дело даже не в том, что это женское состояние привлекательно для мужчин. Самый главный секрет в том, что когда женщина становится наполненной, встречается с собой, она находит внутренний источник счастья в себе. Не в мужчинах, детях, работе или где-то еще вовне, а именно внутри себя. Главное ресурсное состояние ж е н щ и н ы находит в уединении. Если бы все женщины мира знали, что они изначально обладают всем необходимым для счастья, мир стал бы светлее, точно. А нездоровых отношений, приводящих к страданиям, меньше. И только из этого состояния изобилия возможен гармоничный и синергетический союз с таким же зрелым и целостным мужчиной. Путь через женскую наполненность в любом случае приводит к успеху. Первое. счастливой жизни самой с собой, потому что для счастья у тебя есть абсолютно все ресурсы. Второе. Здоровым отношением с мужчиной в будущем, созданным из состояния изобилия. Нина, одна из выпускниц нашей школы, делится, что познакомилась со своим женихом и построила с ним счастливые отношения именно тогда, когда научилась наполнять себя счастьем и пребывать в женском состоянии. Я думала все случится само собой, принц и отношения. Была нервной и вечно уставшей. После знакомства с Тати и обучения в ее школе я научилась наполняться и светиться от счастья, наслаждаться своей жизнью, общаться с мужчинами без завышенных ожиданий. Я почувствовала себя женственной, спокойной, легкой и невероятно красивой. Это внутреннее состояние стали зеркалить окружающие мужчины. Руководитель, с которыми были напряжённые отношения, стал открывать дверцу машины, а малознакомые мужчины даже на работе дарить цветы. Несмотря на то, что тема женской наполненности требует отдельной книги, я приготовила для тебя специальную настройку, после которой ты сможешь ощутить себя более наполненной и счастливой уже сейчас. Сделай глубокий вдох, затем медленный выдох. Закрой на минутку глаза и... и внутри улыбнись самой себе. Теперь открывай глаза и почувствуй сказанное далее. Это предназначено для медленного погружения в определенное состояние. Глаза, наполненные женщины, излучают тепло. Лицо расслаблено, открыто, а губы расплываются в приятной улыбке. Она спокойно глубоко внутри, любима собой и Творцом. Она ощущает свою безграничную силу спокойна за свое будущее. Она светится счастьем и внутренней радостью жить. Она умеет наслаждаться собой и всем происходящим вокруг. Ее атмосфера умиротворяет и погружает в блаженство. Она построила отношения в первую очередь с собой. И эти отношения приносят ей бесконечное счастье. Она целостна и самодостаточна. Для счастья ей достаточно самой себя. Она умеет доверять жизни, у неё нет страхов. Она уверена, что всё в её жизни будет космически прекрасно. А как иначе? В её реальности просто нет других вариантов. Ну как? Получилось? Кстати, ты знала, что именно твоё внутреннее спокойствие, наполненность, расслабленность и уверенность в себе и счастливом будущем дают тебе красоту и... на физическом уровне. Внешнее — отражение внутреннего. Стать самостоятельно счастливой — первая задача и отправная точка всех удивительных событий в жизни девушки на выданье. Если принц задержался где-то в пути, задача принцессы — осчастливить саму себя. Да так, чтобы количество мыслей о принце стремилось к нулю. Настроение настоящей принцессы или той самой девушки на выданье заключается в следующем. Она счастлива и искренне благодарна жизни за все, что у нее есть сейчас. Но при этом она также желает семью. Как она желает? Легко и спокойно. Без ожидания и завышенной важности. У нее нет идеи скорее выйти замуж. Она знает, что непременно там окажется. Это не вопрос. Есть задача подготовить себя к осознанному созданию семьи. а также задачи выбора самого достойного претендента на роль её избранника. Да, она хочет быть замужем за лучшим для неё мужчиной, это нормально. Но сейчас ей превосходно и так. Когда на горизонте нет даже намёка на белого коня. Ей прекрасно без детей, мужа и вообще без кого-либо. Ей достаточно себя. Отсюда и слово «самодостаточность». Она целостна. Она на связи со своим источником счастья внутри, в ее сердце. Она убеждена, что все произойдет в наилучшее для этого время. Наверняка у тебя возник вопрос. Постой, а если я сама стану счастливой, зачем тогда мне мужчина? Не буду томить тебя долгими подводками, держи мой ответ. Мужчина нужен тебе для того, чтобы увеличить ваше счастье в геометрической прогрессии. Это как раз та самая история, когда 1 плюс 1 равно 111. Подробнее об этом далее в следующих главах. Когда это возможно? Только при союзе двух зрелых, целостных личностей. Ещё раз. Вопроса «Зачем мне такой счастливый мужчина?» не возникает, когда есть понимание двух фундаментальных вещей. Первое. Источник счастья не может быть в мужчине. Второе. Мужчина нужен для сотворчества. Простая и очевидная до невозможности истина. Счастье не где-то вовне, в муже, детях или работе, а просто внутри. Это то, что превосходно генерируется прямо из самой себя. Да, так просто. И никакой Саша, Вася, Коля, подставить имя твоего бывшего, вообще не имеют к этому отношения. Ну, разве что косвенное. У нас внутри бесконечность — целый океан. И он существует вне зависимости от мужчин и других внешних факторов. Наверное, это стало моим фундаментальным и отправным осознанием до встречи с будущим мужем. Когда две счастливые и цельные личности встречаются, именно тогда создаются самые здоровые отношения, а потом и крепкие семьи. Этим людям великолепно и так по отдельности, им не нужна половинка, чтобы почувствовать себя полноценными. Но объединившись, в сумме они генерируют столько счастья и созидательной энергии, что хватает на несколько поколений вперёд и назад. Кто же нам в г о л о в у вбил идею о том, что для счастья необходимо наличие мужчины рядом? Тебе знаком этот популярный сценарий? Сидишь, грустишь, ждёшь спасителя, спаситель прибывает, заполняет собой зияющую пустоту внутри, и жили они долго и счастливо. ч е м подвох? Да в продолжении. Мужчина центр нашей вселенной и единственный источник счастья. Перекрыть источник и мы снова несчастны. Это отношение зависимости, где наше самоощущение целиком и полностью зависит от другого человека. Как такое возможно вообще? Получается никакой личной ответственности за с в о е же состояние внутри? Это же безрассудно. Такие отношения мало отличаются от наркозависимости. Грустно, что часто не успевая восстановиться после предыдущих отношений, не устроив свою жизнь и не найдя той самой внутренней опоры, мы прыгаем в новые отношения, которые неизбежно приводят к разочарованиям. И так часто дальше по кругу. Увы, замужество не сделает тебя счастливой, если ты не научилась быть счастливой самостоятельно. Беспричинно и независимо от наличия мужчины рядом. Хотя причина для счастья как раз-таки есть, это ты и твоя реальность, которую ты создаёшь. Без внутренней опоры, любви в своём сердце к себе, чувствования своей божественной природы и самодостаточности тебя ничто не способно сделать по-настоящему счастливой. В замужестве можно только приумножить своё внутреннее счастье. Дело в том, что ощущение внутренней пустоты внутри никуда не денется после замужества. Почувствовать себя полноценной ты можешь и без мужчины, став не половинкой, а целой. Только став целостной и самостоятельно заполнив внутреннюю пустоту любовью, исцелив себя, можно рассчитывать на гармоничные отношения в паре. В противном случае это будет зависимость. Ты знала, что все песни и клипы на YouTube о любви, которые ты слышишь, в 99% по сути об отношениях зависимости, о союзе двух незрелых людей. Неудивительно, откуда в нас эти сценарии. Настоящая любовь не имеет ничего общего с отношениями зависимости. Концепция превращения несчастной девушки в счастливую с помощью принца имеет в своей основе несколько убеждений. Первое. Одинокое равно несчастное. Если без мужчины, значит неполноценно. Почувствовать себя счастливой можно только рядом со второй половинкой, иначе нет шансов. Второе. Счастье — что-то приходящее извне, внешние факторы. Деньги, дом, муж, дети, работа. Думаю, не нужно говорить о том, как эти убеждения находят отражение в нашей жизни. Хорошая новость в том, что их с успехом можно заменить на альтернативные. Первое. Я могу быть счастливой сама по себе. И я знаю, что это абсолютно естественно. Для ощущения себя счастливой мне нужен только один человек в этом мире. И это я сама. Второе. Я счастлива одна, еще сотню лет так проживу, но хочу стать еще счастливее в союзе с мужчиной. Ведь счастье — это сугубо наша личная ответственность, и перекладывать ее на кого-то другого история далеко не п р о з р е л о с т ь Только научившись добывать счастье самостоятельно, возможно построить отношения из позиции изобилия, а не дефицита. Мы должны быть сыты, не голодны. Несчастливая женщина не вдохновляет на подвиги, не вызывает желания заполучить её, тогда как в тёплых лучах счастливой хочется греться всегда. Именно счастливая, лучезарная женщина притягивает в свою жизнь наилучшие события своим внутренним состоянием. Фраза для осознания и прочувствования. «Я абсолютно ц е л о с т н о и счастлива вне зависимости от внешних факторов». Я знаю чудесную девушку Риту, которая еще несколько лет назад искала счастье не в себе, а в мужчинах. Она признается, что как-то от отчаяния специально оставила сережку в машине у парня, по которому сходила с ума. Знаешь для чего? Чтобы непременно с ним еще раз увидеться. Она спускала ему с р о к любое недостойное поведение — он мог спокойно взять ее смартфон и начать при ней рыться в ее личных переписках, задавая вопросы. Рита молчала, потому что боялась остаться одна. Она всеми силами пыталась заслужить любовь человека, которому на нее, по сути, было наплевать. Почему так происходит? Пустоту в нашем сердце мы пытаемся заполнить не любовью к себе, а мужчиной, используя его в качестве пластыря. Но мужчина-пластырь не исцеляет наше сердце, А оказывает лишь временный эффект. Убрать мужчину-пластыря из нашей жизни, и мы снова несчастны, в своем дефиците любви. Только направив фокус своего внимания не на мужчину, а на себя, спустя время после трансформации ей удалось наполнить себя любовью. Стать тотально счастливой без наличия мужчины рядом. Когда Рита стала по-настоящему светиться и кайфовать от себя, она познакомилась с будущим мужем, мужчиной, обладающим благородством и внутренней силой. Именно с ним, имея знания, она смогла выстроить здоровые отношения с самого начала, мудро и грамотно. Она признается, что сейчас она именно в таких отношениях, о которых всегда мечтала. Мужское мнение. Мысли моего супруга. Любимый, а каким был твой главный критерий при выборе спутницы жизни? Если выделить самое главное — то, пожалуй, это ее влюбленность в жизнь, счастливые глаза, живость, что ли. Вот это вот все, как можно назвать? Внутреннее состояние счастья? Точно. Мне было важно, чтобы с девушкой было приятно находиться рядом и видеть на лице ее радость и любовь к жизни. И если я ознакомился в сети, я никогда не заводил общение с девушкой без улыбки на фотографии. Страх будущего — иллюзия. Мы так устроены, что беспокойство о будущем не одолевает нас, пожалуй, только когда мы спим. Надо признаться, мы патологически боимся неизвестности. Любое «а вдруг» и на шум уже нарисовал тысячу страшных картин, где мы умираем от одиночества или голодной смерти. Причем делает это он мастерски, выбирая из худших вариантов самые красочные и абсурдные. Я хорошо помню все эти беспокойства о завтрашнем дне, среди этих страхов есть непревзойденные лидеры. Вдруг я останусь одна, а вдруг умру с голоду, вдруг мне не хватит на жизнь, как я проживу без пенсии, я должна где-то официально работать, вдруг будущий муж уйдет от меня. На самом деле все эти страхи не имеют ничего общего с реальностью и, честно говоря, отдают шизофрении. Если разобраться, страх будущего это иллюзия. По сути, мы боимся того, чего нет. Будущее еще не наступило, а мы уже беспокоимся. Разве это не странно? Страха не существует в нашем сознании, когда есть внутреннее спокойствие. Давай разберем два сильнейших страха незамужней девушки. Первый. Страх остаться одной. Вытекает из убеждения, что одной быть плохо. Сюда же неумение быть счастливой самостоятельно. Кстати, обрадую. Одиночество длиною в жизнь для большинства женщин не предусмотрено божественным планом. Выдыхай. Даже если очень захотеть, совсем одной остаться практически нереально. Ты спросишь, почему? Потому что именно рядом с партнёром происходит наш быстрый и личностный рост. А потому сама жизнь постоянно направляет нам тех или иных мужчин для улучшения самих себя. Сложность порой в том, чтобы не очутиться в непонятных отношениях, с кем попало. А вот остаться совсем одной — скорее привилегия, и лучше на нее не рассчитывать. В 90% случаев, если мы родились женщинами, у нас будут отношения. У нас будет семья, если мы ее захотим. Можно убедиться в этом, просто раздевшись, посмотрев на себя в зеркало. Мы продолжаем род. а следовательно, логично, что рядом природа предполагает мужчину. Знаешь, со страхом остаться одной ко мне приходит большинство женщин. Но когда они обретают в своём сердце доверие к Богу, утверждаются в глубоком спокойствии, страх одиночества у них исчезает сам. Представляешь? Так случилось и со мной. В какой-то момент пришло осознание, что одиночество — иллюзия. Мы же никогда не одни, а значит и бояться абсолютно нечего. Когда я доверилась Высшему, стала самостоятельно счастливой и целостной, я победила страх остаться одной. Знала, я никогда не одна. Я под защитой Творца и своих ангелов. У меня есть самый дорогой и близкий мне человек, с которым всегда хорошо. Это я сама. Марию с трехлетним ребенком бросил муж, когда ей исполнилось 34. Она пришла к нам с сильным страхом одиночества и голодной смерти, несмотря на то, что неплохо зарабатывала. Когда ей удалось проработать этот страх и выйти в доверие, она рассказала, как все в ее жизни стало меняться. Мария стала чувствовать себя вновь привлекательной. Ей удалось внутренне расслабиться и выдохнуть. Она поняла, что ее привлекательность напрямую зависит от состояния расслабленности, которое сильно отражается и на ее лице. мужчины вдруг стали галантными, и сейчас её жизнь полна удивительных свиданий. Второй. Страх умереть с голоду. Давай честно ответим себе, разве хоть раз было так, чтобы реально совсем было нечего есть? Совсем-совсем. У меня нет. Знаешь, что помогло мне побороть этот страх? Слоны. Казалось бы, при чём здесь эти животные? А при том... Даже слону по судьбе положено полтонны пищи в день. Просто так, положено, и всё. Представляешь? Неужели вселенная заботится о нас меньше, чем о слонах? С какой радости? При этом у слонов нет стабильной работы, зарплаты, и что-то мне подсказывает, вряд ли будет пенсия. Поэтому, если мы живём в мирное время, еда у нас будет всегда. Можно не беспокоиться. Надеюсь, у тебя сейчас отлегло. У меня есть подруга, которая одна с новорождённым ребёнком прожила целый месяц на 15 рублей. Она делится, что для неё это был удивительный урок тотального доверия жизни. Именно тогда она стала замечать, с какой же любовью мир заботится о нас ежесекундно. Поддержка приходила с разных сторон неожиданным образом. То где-то на антресолях находились давно забытые запасы еды, то друзья, приходя в гости, внезапно приносили пакеты с продуктами. В общем, свои 15 рублей она так и не истратила. Кроме того, именно после этого кризиса у неё пошёл быстрый и мощный финансовый рост. Хорошо, с лидерами страхов разобрались. Остался ещё один, похожий на смерть от голода — страх остаться без денег. Предположим, мы ещё только в поиске своего предназначения — Наше хобби не приносит достойного дохода, а нелюбимая работа забирает ресурс. Что делать? Для начала найти временный компромиссный вариант трудоустройства, где ты не будешь работать на износ. Одновременно продолжать исследовать саму себя, свои таланты и находить им применение. Твой ориентир — то дело, от которого горят глаза, а в сердце становится тепло. Поищи ответ на интересный вопрос — Чем бы ты занималась в своей жизни, если бы обладала всеми благами мира? И самый важный пункт в борьбе со страхом — научиться доверять Богу или Вселенной. Неважно, как мы называем это. Страшно прыгнуть с обрыва в неизвестность, но когда непоколебимо веришь в то, что тебя поймают, это сделать легче. А еще мне помогала мысль — то, что нам положено, мы все равно получим. Даже если не будем прилагать для этого сверхусилия. Сюда о т н о с и т с я как минимум еда и крыша над головой. А чтобы получить больше, разумеется, нужно предпринимать еще какие-то действия. Если наша деятельность приносит миру благо, мы никогда не будем нуждаться. м о ё следующее небольшое открытие. Знаешь, до замужества я была фотографом-фрилансером, и в моей жизни были моменты, когда на карте оставалось одна тысяча рублей. Сейчас расскажу. В 18 лет я переехала учиться в чужой город, где не было ни родственников, ни друзей. Первый год я жила в общежитии, а родительских денег хватало строго на еду. На первом курсе я серьёзно увлеклась плёночной фотографией на старый «Зенит» ЕТ, которому я приобрела советский мануальный портретный объектив «Юпитер-37А». Я много снимала бесплатно. Потом мои первые фотосессии стоили уже около 500 рублей. Из этой суммы половина уходила на расходный материал, но даже при таком раскладе мне казалось это нереально крутым. На втором курсе я стала снимать крохотную квартиру, точнее делить её с несколькими девочками. Помню, как впервые в 2011 году купила себе пальто своей мечты аж за 7 тысяч рублей, спустив почти всё до копейки. Но как же я кайфовала всю осень! За свой незамужний период я сменила четыре съемные квартиры и часто была на грани возвращения в родной город. Когда оставалась одна тысяча рублей на карте, я понимала, прикинув будущее, что есть два варианта. Первый — расплакаться. Второй — обрадоваться, что на сегодня у меня целая т ы с я ч рублей. А это немало. На сегодня хватит и на кафе, и на такси, и еще останется. А что будет завтра, я по факту не знаю. И это не важно. Завтра будет завтра. Важно, что на сегодня я богата. Я не призываю поступать аналогично, но именно эта философия помогла мне не унывать и тратить на уютные завтраки в кофейнях последние деньги. Безумство? Возможно. Но именно мне помогало. Буквально сразу на следующий день мне переводили предоплаты за фотосессии, которыми я занималась. Я несколько раз ставила эксперимент, когда финансовое положение было критичным, от души тратила почти всё до нуля с чёткой уверенностью, что обо мне позаботится он, мой бог. Не знаю, каким именно образом стараться понять его планы бессмысленно, но я железобетонно верила, что всё непременно будет хорошо. Эффект неожиданный. Денег появлялось намного больше, чем было до. Почти сразу. Это похоже на счастье. Отпускаешь его, оно бежит за тобой, а начинаешь погоню, оно сразу разворачивается в обратную сторону. Эту же закономерность проследили мои друзья и знакомые. В итоге последние четыре года мне буквально магическим образом удавалось шиковать, живя в одном из лучших районов города, разъезжать на такси, питаться в кафе, заниматься балетом, фитнесом, покупать красивые платья, ухаживать за собой, не имея стабильного заработка. Возможно, секрет в том, что уже тогда я ощущала себя невероятно счастливой и богатой женщиной. Чувствовала, что Бог меня не просто любит, а балует, как любимую дочку. В 2011 году ушел из жизни мой папа, и я чувствовала себя под мощной двойной защитой — настоящего отца и отца небесного. Каждое утро в молитвах благодарила за это и благодарю до сих пор за этот чудесный период в жизни. Про доверие Богу. Доверие Богу — тот самый фундамент, на котором строился мой счастливый период девушки на выданье. Примерно за год до замужества я осознала, что человек, доверяющий высшим силам, вселенной, жизни, что тебе ближе, никогда не впадает в уныние, поскольку любые обстоятельства воспринимает как волю Творца и сигнал к изменению своих же собственных действий. Расскажу одну историю из своей жизни до замужества. «Идеальная соседка». До замужества несколько лет я арендовала однокомнатную квартиру напополам с соседкой. Так было дешевле, и я привыкла к комфортной для меня сумме. В один прекрасный день Маша сообщила, что через две недели переезжает к молодому человеку. В первый час меня накрыла паника. Мозг, естественно, дорисовал радужную картину, как я бомжую на улице, умираю с голоду, уезжаю жить в родной город. Перспективы ошеломительные. поскольку лишних денег на аренду у меня не было, а найти хорошую девушку в срочном порядке было за гранью фантастики. Имелся внушительный список требований к кандидатуре. Выдохнув и успокоившись, я приняла ситуацию. А потом обрадовалась, что в самом худшем случае перееду в родной город к маме. Через час я разместила у себя в социальных сетях объявление о поиске соседки. Не прошло и минуты, как мне написала девушка, удивительно подходящая по всем критериям, готовая переехать ко мне ровно через две недели. Ура! Через полчаса у меня на карте оказалась предоплата за месяц. Казалось бы, можно выдохнуть, пронесло. Идеальная соседка найдена. Но ты знаешь, у небесной канцелярии превосходное чувство юмора, и оттуда словно донеслось «А нет, стой, мы передумали!» «Ты не знаешь, что такое идеальная соседка!» И через день от этой девушки пришло сообщение. «Извини, я не могу переехать, у меня резко изменились обстоятельства». Испытание номер два. На этот раз я внутренне улыбнулась и снова разместила объявление о поиске. Через час мне написала другая девушка, снова подходящая по всем критериям, но бонусом — вегетарианка. Об этом и мечтать не приходилось. Мы обо всём договорились, встретились, познакомились, и я передала ключи. «Ура!» «Господи, спасибо!» Но и это был еще не конец. В итоге эта удивительная женщина, я до сих пор мысленно ее благодарю, каждый месяц оплачивала свою часть аренды, так и не заехав ко мне. Представляешь? Она продолжала платить свою часть аренды, пока я не вышла замуж и не съехала сама. Тот год в собственном пространстве я не забуду никогда. Это был предел мечтаний интроверта. Вот так вот Бог подарил мне целый год счастливой жизни и по-настоящему идеальную соседку. Большинство людей в аналогичных ситуациях теряют равновесие, позволяя унынию и страху завладеть умом. Но знаешь, когда мы находим в себе силы поблагодарить и довериться, случаются настоящие чудеса. Та девушка, которая подвела меня с квартирой, потом ещё и заказала у меня фотосессию — Таким образом, в тот месяц у меня ещё и прибавилось денег. А ещё справляться с трудностями мне помогала фраза, которая может откликнуться и тебе. Маленькая, чего ты боишься, когда я рядом? И действительно, чего нам бояться, когда он с нами рядом? Он помнит о нашей жизни 24 на 7, а потому ничего, выходящего за рамки его заботы, с нами случиться не может. Он нас слишком любит и оберегает. Ты же чувствуешь. Способность не бояться будущего, каким бы ни было настоящее, ценнейший навык, который необходимо приобрести девушке на выданье. Это станет твоим настоящим сокровищем не только на данный период, но и на всю жизнь. Избавиться от страха помогает внутреннее спокойствие. Спокойствие и страх – вещи взаимоисключающие. А потому нужно трудиться над приобретением внутреннего спокойствия в сердце. Если разобраться, корень страха — неверие. Вера в лучшее, доверие, теплое, разливающееся по сердцу, спокойствие — естественные женские спутники, которые обеспечивают нас счастьем вне зависимости от обстоятельств. Если эти спутники стали частью тебя, ты — совершенно целостная личность, генерирующая счастье сама по себе. А это, на мой взгляд, необходимое условие гармоничного союза с мужчиной — на всю жизнь. Сейчас попробую прочувствовать эти слова внутри и зафиксировать ощущения. Спокойствие, доверие, уверенность, умиротворение, равновесие. Пусть эти ощущения останутся в твоем сердце навсегда. А еще на нужный доверительный лад мне помогали настроиться следующие фразы. «Я в домике», «Меня любит Бог», Я под защитой Бога. Я замужем за Богом, и сейчас он заботится обо мне лучше всех мужей на свете. Он однозначно устроит мою жизнь наилучшим образом. Он уже это делает. Слова «уверенность», «доверие» имеют корень «вера». Мы просто твердо знаем, что все устроится наилучшим образом. А каким именно, лучше даже не пытаться понять. Бессмысленно. Мы просто знаем. И всё. Этого достаточно. Даже если. На сегодня в кошельке одна тысяча рублей. На горизонте нет ни одного у х а ж о р а Нет своего жилья. Нет финансовой поддержки родителей. Но. Если посмотреть на те же вещи с другой стороны, картина будет совершенно иной. Нет денег? На сегодня у тебя же целая тысяча. А это, на секундочку... среднестатистическая зарплата в Зимбабве. А кто сказал, что завтра денег не станет больше? Тогда зачем заранее бояться? Не видать у х а ж о р о в Бог бережет тебя от недостойных мужчин, давая тебе достаточно времени для подготовки себя к здоровым и счастливым отношениям. Нет своей квартиры? Половина Европы снимает жилье, они имеют в собственности. Есть где жить, разве не прекрасно? По большому счету, собственность — это иллюзия. Куда важнее пользоваться, чем обладать. Да и вероятность встретить Альфонса сразу же стремится к нулю. Родители не помогают? Супер, ты прошла сепарацию. Теперь можешь жить так, как хочется тебе, а не родителям. Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Ты как минимум ничего не теряешь. Приятная новость в том, что как только мы меняем отношение к той или иной ситуации, она часто разрешается сама собой. Когда мы доверяем плану Бога, по моим наблюдениям, с нами случается лучшая версия всех возможных событий. В теме избавления от страхов большое значение имеет именно вера в лучший исход своей жизни. Я часто пишу о том, что образованная девушка на выданье железобетонно убеждена в счастливом будущем и переубедить в обратном её невозможно. Другой реальности для неё попросту не существует. Какой в этом смысл? Что за шизофрения, как верить в лучшее, если суровые факты в настоящем говорят об обратном? Вам-то легко рассуждать, но не всем же так везёт. И это лишь небольшая часть возражений, которые я получаю. Знаешь, прежде чем передо мной материализовалась вся та реальность, в которой я живу сейчас... Я верила в лучший исход своей жизни всем своим существом. Я жила, погружая своё сознание в состояние из желаемого будущего. Я уже жила и чувствовала себя так, словно у меня есть всё, что есть сейчас. А это самый лучший для меня муж, семья, дело моей души, материальный достаток и многое другое. Уже тогда, в своём прошлом до замужества, я ощущала себя шикарнейшей женщиной на миллион. Кроме того, я даже так выглядела. Кто был знаком со мной до моего замужества, подтвердят тот факт, что в самые тяжёлые времена безденежья я выглядела даже лучше, чем обычно. Суть в том, что та реальность ничуть не мешала моему внутреннему ощущению изобилия и процветания. Я была убеждена, что достойна всех благ этого мира. И это моя норма. Это мои условия жизни. Я чётко знала, что первостепенны моё мышление и внутреннее состояние, а реальность подстраивается потом. И знаешь, я наблюдала, как именно она подстраивается. А сейчас реальность меняет скорости, и все наши мысли, убеждения и самоощущения материализуются с бешеной скоростью. Итак, верить в лучший, счастливейший исход своей жизни необходимо по одной простой причине — Наша вера или убеждённость в чём-то — ничто иное, как программирование собственной жизни. Выбирая внутренне тот или иной вариант развития событий и убеждаясь в нём, мы приближаем именно этот исход в своём будущем. Это как заказ в ресторане. Вот когда заказываешь пасту официанту, ты же не беспокоишься о том, приготовят тебе её или нет. Сделав заказ, ты спокойно, доверившись, ждёшь. В жизни аналогично. Заказала, доверилась, получила. Кстати, я не продумывала всё в мельчайших подробностях, просто знала, что получу лучшее из всех возможных вариантов. Твоя мантра для прочувствования на сегодня, от которой у меня мурашки. Меня ждёт самый лучший исход всех текущих событий. Отмечу, что важно понимать грань между доверием Богу и собственной ответственностью за жизнь. В одной из крайностей можно подумать, а зачем вообще мне что-то делать самой, если Бог обо всем позаботится? Где же та черта, за которой доверие высшим силам превращается в бездействие и отказ от ответственности? Итак, какие вопросы девушки на выданье можно возлагать на Всевышнего, а какие решать самостоятельно? Делегировать Богу. Время — встречу будущего мужа. Вот серьёзно, как ты на это повлияешь? Никак. Пока не время, хоть ты лопни, а подходящего мужчину не встретишь. Кто-то из вас пока не готов. Другими словами, расслабься и не беспокойся о том, на что не можешь повлиять. Доверься любящим божественным рукам. Искренне поверь, он позаботится. Выдохни. Брать на себя ответственность за устройство своей счастливой жизни уже сейчас. стать самостоятельно счастливой. Твое счастье – только твой личный выбор. Это никогда никому нельзя делегировать. Запомни, пожалуйста. Образование в вопросах отношений до замужества и после. Саморазвитие, исследование себя, самореализация. Построение отношений с мужчиной с первого свидания. Формирование своего сценария развития отношений, стандартов, ценностей и принципов. В чём тут магия? Занимаешься собой, и мужчины, желающие заняться тобой, тоже подтягиваются. Удобно? А как же поиск мужа? Тоже делегировать небесной канцелярии? Тонкий вопрос. Поделюсь своим опытом. Разумеется, сидеть за семью замками дома, надеясь на чудо, так себе стратегия. Я осознавала, мне нужен опыт общения с мужчинами, чтобы лучше понимать и их, и себя. Я ходила на свидания, без ожиданий и идей непременно найти свое счастье. Я ходила для проведения времени в кайф, позволяя за собой ухаживать. С каждой встречей я расцветала и расцветаю сейчас, но уже на свиданиях со своим мужем. Я была открыта новому, новым з н а к о м с т в а м местам, проектам, знаниям. Я расширяла поле для действий судьбы, помогая моему же принцу скорее меня найти, и это сработало. Своим поведением я как бы говорила «я готова». «Боже, если захочешь дать мне мужа сейчас, я только за!» «Но если не время, окей, не проблема, пойду на курсы по стилю запишусь». Я жила в полном доверии, при этом я не бездействовала. За свое счастье здесь и сейчас я брала на себя полную ответственность. «На Бога надейся, а сам не плашай». Слышала? В сердце счастливой девушки на выданье доверие Богу прекрасно уживается с полной ответственностью за свою жизнь. Никаких крайностей в духе «либо доверяешь Богу и ничего не предпринимаешь, либо все сама, я же творец своей жизни», и напролом всеми силами замуж. Это узость мышления. Можно доверять Богу, жизни, Вселенной и одновременно быть творцом своей реальности». Никаких противоречий. Просто связь с Творцом и твои собственные действия. Ты когда-нибудь размышляла об этом? Счастливый незамужний период. Сейчас, когда я вспоминаю свой счастливый незамужний период, по телу разливается приятная теплая волна. Как же важно прожить этот период осознанно. И чем дольше этот период, тем больше тебя любит Бог. Да, именно так. Он заботливо оберегает тебя от ненужных отношений и ведет к самой лучшей версии твоей реальности, где у тебя отношения твоей мечты. А пока не привел, необходимо провести это драгоценное время, пока ты одна, с пользой для себя и своего будущего. Такова была моя логика до встречи с будущим мужем. Дорогая, это чудесный период, когда ты предоставлена самой себе на все сто процентов обычно не длится долго. Из твоего окружения, может быть, кто-то и вовсе такого периода не вспомнит. Поэтому, когда выпадает такая возможность, это время нужно расценивать как бесконечное благо. Да-да, именно так. Это не что иное, как шанс в максимально сжатые сроки изменить сценарий своей жизни в лучшую сторону. Этот период, когда ты свободна от отношений, может длиться месяц, а может несколько лет. У меня он продолжался два с половиной года. И я убеждена, что каждый его день нужно встречать с огромной радостью, благодаря за еще одну возможность стать лучше. Именно такое мышление свойственно той самой девушке на выданье, о которой мы говорим. Именно сейчас лучшее время для построения отношений с собой, жизнью Вселенной, наполнения себя энергией счастья, саморазвития, ухода за собой на всех уровнях, изучение себя и своих талантов, поиска новых увлечений и любимого дела. Это время счастливого одиночества, редчайшая возможность и огромная удача изменить сценарий своей жизни к лучшему. Правда вдохновляет. В общем, расслабься, доверься и образовывай себя. Расслабься, доверься, образовывай себя. это может стать твоей мантрой счастливого периода девушки на выданье. Если ты сейчас в ожидании принца, будь, пожалуйста, спокойна, счастлива и уверена в прекрасном будущем. С благодарностью принимай заботу свыше, доверяй жизни и дари миру свой внутренний свет. Счастливый период девушки на выданье — это когда? В твоем доме не хватает вас для цветов, и ты ставишь их в стеклянную банку или ведро. Лучше два ГИСа знаешь самые лучшие рестораны города. Выходя с утра из дома, кладёшь в сумочку красную помаду для вечернего образа. Покупая новое платье, думаешь, а подойдёт ли оно для свиданий. Генерируешь такую атмосферу, что в радиусе километра у мужчин подкашиваются ноги, а сосед по лестничной площадке Вася всегда открывает перед тобой двери подъезда. Мужчины предлагают помощь, а ты с радостью её принимаешь. За улыбку п р о щ а е т недостающие деньги за поездку в такси. Подружки лучше тебя помнят имена всех твоих ухажеров. Кайфуешь от себя на свиданиях и очаровываешь, просто находясь рядом. Легко и свободно говоришь о желаниях, а они исполняются. Держишь фокус только на хорошем и твердо веришь в свое счастливое будущее. На каждый Новый год загадываешь лучшего мужа. а еще в каждое новолуние. Пусть и твой незамужний период пройдет в радости, спокойствии и предвкушении чего-то прекрасного. А сейчас я подарю тебе свою сокровенную волшебную настройку «Я, женщина». Говорят, она исцеляющая. Регулярное прослушивание и прочувствование этих фраз принесет свои плоды. Сделай глубокий вдох, затем медленный выдох, Закрой на минутку глаза и внутри улыбнись самой себе. Теперь открывай глаза и почувствуй следующие фразы. Они предназначены для медленного погружения в определенное состояние. «Я — женщина, а значит, обо мне позаботиться. Я пока не знаю, кто и как именно, но моей железной веры в это достаточно».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 Это иллюзия, поскольку я боюсь того, чего нет. Будущее еще не наступило, и я не могу его знать. Я женщина. Я обладаю всем необходимым для ощущения счастья. Благодарю за то, что могу это осознать. Что ты чувствуешь внутри после услышанного? Мужское мнение, мысли моего супруга. «Для меня, как мужчины, важно, чтобы женщина рядом со мной верила в положительный исход событий. Сомнения и страхи забирают силы на достижение. Кстати, на наших первых свиданиях я обратил внимание, с какой лёгкостью Таня говорила о своём будущем. Меня это приятно удивило».